Глава 22 Я стою у окна. Обеими ладонями сжимаю чашку с горячим капучино. За окном идёт снег, и сердце жутко ноет от тоски. Сколько лет прошло, а мои родители до сих пор расплачиваются за мои ошибки. Я знаю, что они живы, и от этого легче. Ненамного, но всё же, скорее бы их нашли. А их найдут, я верю в это. Если бы с ними что-то случилось, я бы почувствовала... «Наверное». «По крайней мере, Саида я могу чувствовать». «Доброе утро», — слышу голос Хаджиева-старшего, поворачиваясь к нему. «Доброе». Выдавливаю из себя улыбку, но она явно не трогает отца Саида. Ловлю на себе строгий, хмурый взгляд и становится некомфортно. «Куда уехал мой сын?» Интересуется строго, принимает из рук Хаджар маленькую чашечку с кофе. «Он...» «Я и внутренне сжимаюсь за его внимание. Отец Саида и раньше заставлял меня напрячься, но сейчас... Сейчас всё как-то иначе. Он подавляет меня. Уехал по делам». «По каким делам?» Мужчина садится за стол напротив, ставит перед собой чашку. «Явно намерен со мной говорить, ведь раньше я никогда не встречала его на кухне. Он завтракает исключительно в столовой. Думаю, вам лучше спросить его». «Передо мной Саид не отчитывается. Тут я вру, конечно. Саид обычно не отчитывается, но сейчас я знаю, куда он поехал, и эгоистично желаю, чтобы у него всё получилось». «А должен?» – всё больше хмурится Хаджиев-старший. «Наверное, нет. Он долго буравит меня тёмными глазами, мрачнее с каждой секундой, а затем вполне спокойно выдаёт». «Я против. Против вашего союза». «Мой сын заслуживает девушку, которая не связана с другими мужчинами». «Что ж, по крайней мере, откровенно. Более чем. Без всяких там плясок вокруг да около». «Пожалуй, честность – одно из немногих положительных качеств, перешедших Саиду от отца». «Помнится, вы не были против раньше? Считаете, все эти месяцы я была с другим мужчиной?» «Не считаю. Знаю. Ты была с другим моим сыном». «Не все эти месяцы, а лишь несколько последних. Но ты была с ним, это факт». «Раз вам всё известно, тогда вы в курсе и того, что Шамиль меня спас? Между нами не было ничего. И быть не могло. Потому что я...» «Повторить то, что вчера сказала Саиду, я почему-то не смогла. Наверное, сейчас это будет и не к месту. Да и кто мне поверит?» «Потому что ты любишь Саида», — усмехнулся Хаджиев. «А если и так...» «Чушь!» скривился. «Ты предательница! Предатели не умеют любить!» Я с грохотом поставила чашку на стол и села напротив Хаджиева. Выдержала его тяжёлый взгляд, хотя далось мне это нелегко. «Мама Саида тоже исчезла, только не на месяцы, а на долгие годы. Вы не вините её в этом?» «Не сравнивай себя с его матерью!» Верхняя губа Хаджиева дёрнулась, а сам он подался вперёд. «София пострадала из-за того, что любила меня, из-за того, что не смогла предать. А ты предала моего сына сразу же, как только возникли проблемы. Ты сбежала от него, оставила его гореть в огне, который сама же и разожгла. Мой сын едва ума не лишился, разыскивая тебя. Ты не похожа на неё и никогда не будешь». «Так вы признаёте свою ошибку? Признаёте, что ошиблись во мне?» «Ведь это вы притащили предательницу в свой дом?» Он усмехнулся и тем самым сильно напомнил мне Саида. «Улыбка недобрая, злая, коварная». «С чего ты взяла, что я когда-либо считал тебя достойной партией моему сыну?» «Я позволил ему привести тебя в наш дом лишь для того, чтобы он не отвлекался от дел и был спокоен, чтобы постельная игрушка была под рукой». «Да, ты имела возможность стать его женой родить мне внуков, и, может быть, тогда стала бы Хаджиевой, но ты упустила свой шанс». «Шах и мат. Наотмашь. И мне нечем ответить, нечем крыть, потому что он прав, кто я и кто Хаджиевы. Как мне вообще могло прийти в голову, что кто-то из них посчитает меня достойной партией Саиду, если только последний и то лишь потому что влюблён?» А так и дураку, ясно, мы не пара. Поднимаюсь из-за стола. Бой проигран, и мне больше не хочется сражаться. Во мне столько ненависти к тем ублюдкам, загубившим несколько месяцев моей жизни, что сил больше ни на что не хватает. Хочется лишь мести. Чёрной и страшной. Если Саид так решит, тогда я уеду из вашего дома. Прохожу мимо Хаджиева и резко останавливаюсь, когда слышу его вердикт. «Если ты его любишь...» Тогда прими тот факт, что он должен жениться на другой женщине. Ты больше не подходишь на эту роль. Твоя честь испачкана. Хочешь быть с ним, пойди на это. А иначе загубишь не только себя, но и моего сына». Его слова проходят разрядом по венам и эхом по вискам. «В груди всё сжимается от боли, и я делаю шаг назад, чтобы посмотреть в глаза Хаджиеву. Вы не можете так поступить». «Он не может со мной так поступить! Я не буду любовницей! Не пойду на это никогда!» Хаджиев устало вздыхает, откидывается на спинку стула. «Вот этим ты отличаешься от его матери. Она пошла за мной до конца, ей было всё равно, в какой роли. Однажды я позвал её замуж, и она отказалась. Не потому, что не хотела этого. Она желала стать моей женой больше всего на свете». но отказалась, чтобы спасти меня, и едва не погубила себя. Он встал, уверенным движением поправил свой пиджак и больше не глядя на меня пошёл прочь, а я упала обратно на стул, не в силах сделать и шага. «Госпожа!» На моё плечо легла рука Хаджар, я вздрогнула. «Хотите чего-нибудь ещё?» «Нет», — покачала головой, закрывая глаза и проглатывая комок. «Ничего не нужно». «И не называйте меня госпожой. Я здесь никто». Дверь тихо открылась и закрылась. Хаджар ушла. Но послышались чьи-то тихие шаги позади, и рядом отодвинулся стул. «Наденька, как ты себя чувствуешь? Уже лучше?» «Вижу, у тебя румянец появился. Это хороший знак». Слышу, будто сквозь вату голос Софии. «Всё хорошо, спасибо». Слабо улыбаюсь. «От этой женщины исходит волна тепла, и мне невыносимо хочется упасть ей на грудь и расплакаться. Наверное, мы всё же похожи. Она тоже любила мужчину, с которым не могла быть рядом. А может, всё дело в том, что у меня не было такой мамы, как она. И теперь я даже не знаю, где мои родители». «Это неправда. Ты грустишь», — мягко касается ладони, и это прикосновение откликается во мне волной тепла. «Мой сын тебя расстроил?» «Знаешь, Хаджиевы, они сложные люди, с ними легко не бывает. Такой мой Саид, такой же и наш сын. И любят они так одержимо, так страшно, что иногда это становится невыносимым. Если мой сын удерживает тебя силой или...» «Нет», — мотаю головой. «Нет, не в этом дело. Просто мы не можем быть вместе. И Я вроде как знаю это с самого начала, но почему-то очень больно». Я всё же даю слабину, и щёки становятся влажными. А София притягивает меня к себе и крепко прижимает к груди. Это всё из-за любви. Она выворачивает душу наизнанку. И тебе, и ему. Но как бы ни было больно, не бросай его. Не оставляй моего сына. Потому что без тебя он не сможет. Я знаю его отца, знаю его. Мой мальчик – однолюб. А я плачу. Рыдаю на груди у чужой женщины, словно ребёнок.